Анна Шенк Душа врага Скажи, ты сильная? А можешь быть сильнее? Я снова прячу слезы от друзей. Мне часто было больно. Но главнее, я не хочу, чтоб сделали больней. Мой крик о помощи никто из них не слышит. С улыбкой фальши я давно живу. А настоящая душа почти не дышит, Когтями дергая последнюю струну. Наталья Кукушка